крикнул Васька. Ты чего? У него ковш лопнет. Не лопнет, крепче будет. Юрк, крикнул Васька. Вдарь по ней пару раз. По плите. А по ней экскаваторщик постучал себя по голове. Кореев, чем вдарит? Не поддаёшься, Юрик? подошёл Глеб. А мы тебя это на корню покупаем временно. Удар руби. 10 раз червонец. Скажи плохо. Плох ты неплохо, Юрк поскрёб в затылке. Попробовать можно, сами глядите. Ковш развалим, в Москву без денег поедете. Юрка задрал ковш над плитой и опустил. Раз, Глеб загнул палец. Два, три, четыре. Плиты подровнялись. Васька взлетел на стену лёгким ломиком. подал лестницу вперёд к свежему разъёму и оглянулся, отыскивая Юлю. Аспирант Юлиан Михайлович. Юля приваривал к готовым плитам ригеля. Под маской он ничего не слышал. Васька отклупнул от стены пресохшую грязь и кинул в Юлю. Тот распрямился, задрал маску на лоб. Иду! Он сунул пучок электродов в заглинище и с держаком в руке полез наверх к закладным кабель тяжёлой кишкой потянулся за ним юля добрался до закладных зацепился гнутым из толстой проволоки крючком за перекладину лестницы карабином монтажного пояса страховаться долго и страшно плита падать не дай бог будет не отцепишься Один раз плита упала и потянула Юлю, зацепленную крючком за собой. Юля под маской просёк, что падает, выбил крючок и оттолкнулся назад от падающей плиты. А Васька тот просто сигал с плит в гальку, ему что, пушинка спрыгнет, только пыль с себя сбивает. Сейчас-то Юля худобедно но варит, а сперва В первый день вообще чуть не взорвался к чёртовой матери. Глеб сидел в орву, ждал плиту и слышит: голдят. Выглянул, билов ногой катит пустую бочку, а Юля маску натягивает. Заинтересовался, побрёл к ним, отнечего делать. Вовремя успел. Юля хотел сваркой раскурочить бочку, битум разводить. Из-под солярки бочка с завинченной пробкой ей ещё кандидат без 5 минут. Глеб, поёживаясь, сплёлся к мосту. Середина моста увязла в тумане. Покурю, решил Глеб, и присел на холодную влажную плиту. Смонтированная стена отделяла берег от обезвоженного русла. Воду отвели под склёпанные пролёты. Кто-то из монтажников уже возился возле компрессора. Глеб подошёл вплотную к стене, внимательно осмотрел последние швы, вздохнул и сплюнул. Вертикальные никуда не годились, одни раковины. Побрёл к насосу, включил. Мотор зашипел, из-под кожуха полез синий дым. Глеб выключил насос и принюхался. Появился Юля. Региля успеть поварить до установки плит. Чего с ним? крикнул он Глебу. Статер полетел, Юль. Я это. Я сварку смотрел. Вертикальные не провариваются. К котловану медленно полз экскаватор. Ураза заводил кран, глянул на полный воды котлован. Что ж, вот-то. Да насос накрылся. Ураза присвистнул. Насос сгорел, кончай работу. Он заглушил двигатель. Зачем выключил? Обернулся к нему Глеб. придумаем чего ни то подоспел иваська принёс резиновые перчатки для юли понюхал насос что делать мрачно спросил он без насоса весь грунт не выгребешь весь и не надо чуток пусть останется временно плита стоит выше других пусть ураз экраном её держит к плите трос за нижнюю петлю другой конец к овшу Юрка, ковш на себя, плита сама её выгребет грунт. Тросик тут где-то валялся, рваный. Глеб огляделся. О, вот он. А до плиты как доберёшься брассом? По суху, как апостол Павел сказал Глеб, просматривая трос. Юрк, ты там стрелу положи на воду к плите.